Калифорния. Там, где сиера невада переходит в волнистые предгорья, и реки становятся не такими быстрыми и мутными, на склоне высокой красной горы расположился поселок Смитов-Карман. Справедливости ради должен заметить следующее. Среди пестрого населения поселка найдется немало изящных джентльменов делового вида, представителей всевозможных компаний и акционерных обществ. В Салуне на главной площади, где собираются любители карточной игры, многие из вышеупомянутых джентльменов, наряду с золотыми пластинками, имеющими хождение на приисках наравне с денежными знаками, подчас не прочь поставить пластинку... 50-долларового достоинства, собственноручно изготовленную из свинца и серного колчедана. Увы, не могу скрыть также и то обстоятельство, что среди в салуна найдутся и такие господа, которых в семнадцатом веке именовали бы героическими личностями, а в девятнадцатом называют попросту головорезами. Владельцы унылых хижин на окраине поселка не привлекают сердец и взоров приветливостью и добросердечием. Впрочем, многие склонны объяснять это тем, что нелегкая и невыгодная работа не оставляет этим людям времени для долгих бесед и лучезарных улыбок. Но все это отнюдь не вредит репутации поселка известного в просвещенных кругах как растущий и многообещающий очаг цивилизации. Да, нечего сказать очаг цивилизации. Две галантерейные лавки, гостиница, два первых семейства, надутые до нельзя, одна школа да один учитель, я собственной персоной. Угрюмые старатели, из которых слова не вытянешь. По субботам на выбор. Или лавка дядюшки Томпсона, салун с покером, виски с рассказами о том, как Сильвестр напал на жилу, а Джек застолбил пустой участок. Или занятия церковного хора, на которых благочестивая паства во главе с преподобным Джошуа Макс Негли часами тянет псалмы. В воскресенье... Изволь слушать проповедь того же Макс Негли. А потом можешь до вечера сидеть у окошка и читать газету Глашатой рыжей собаки, выходящую в соседнем поселке. А в будни чумазы и чертенят, о которым надо вдалбливать начало грамматики, основы счета и американской конституции. Ох, пожалуй, следует подумать о том, как бы поскорее унести отсюда ноги. Не торопись, ох, не торопись, голубчик. Ты всего три дня в поселке и всего месяц как окончил колледж. А не кажется ли тебе, что это неслыханная удача так быстро найти работу? Пожалуй. А, ты очень молод, и твой аскетический вид свидетельствует о недостаточном питании. Ну, правда, школа, где тебе предстоит преподавать, субсидируется Штатом весьма скромно, но маленькое жалование... Это все-таки жалование? Да. А, это лучше, чем слоняться в поисках работы. Это ну, фиг... послушай, перестань предаваться бесплодным размышлениям. Займись-ка лучше делом. Займусь-ка я лучше делом. Значит так. Для первого класса. Прописи. Не в деньгах счастья. Не в деньгах счастья. в Африке живет очень толстый очень толстый бегемот, у которого большой живот. Э! -э, -э. тебя всегда он очень похож. Эй, ты, млись, убирайся отсюда. Отдай кошку, это же наша. Вижу, что ваша такая же жирная, как твой папочка. Да ты лучше про своего отца вспомни. Пьяница Смит, дочка Лодере Смита. Так! Ну, держись. Угоди. Погоди же, ведь мы чумаза. Вот мы все кончим школу, а ты так и останешься неотёзанной дурой. Ну и наплевать, наплевать, наплевать! Звините, шумите, летит ветерок над сотни дорог. Вот бы с ним мчаться туда, где тепло в просторах всегда, помчаться туда. Так это и есть та самая Млис Смита, которую мне говорил Макс нагли Надо будет зайти к нему. Так. Доброе имя дороже золота. Точка. Войдите. Мэлис Смит? Мэлис Смит. Чего уставились-то? Ничего, жду, может быть, поздороваешься. Вот еще, уже вечер. А ты это делаешь только по утрам. Иногда. Так что же тебе здесь понадобилось? Вы здесь недавно, правда? Да. А та щука сушеная уехала совсем? Ты хочешь сказать мисс Болтом? Ну да. Да, эта достойная женщина вынуждена была уехать, и все должны жалеть об этом. Это вы нарочно? Вам так полагается хорошо говорить об учителях? Млис Смит. Хорошо говорить о людях? Это хорошо. К сожалению, не всегда возможно. Вот-вот. Я ведь почему пришла сейчас? Потому что вы один. Здесь нет никого из этих девчонок и мальчишек, я их ненавижу, они меня тоже. Ну, на это мне наплевать. Я хочу учиться. Вот что. Слышите? Слышу. Я хочу учиться. Млис, Млис перестань не плачь, это же очень здорово. Очень хорошо, что ты захотела учиться. Но скажи мне, пожалуйста, ведь ты же уже была в школе, в воскресной, правда? Почему же ты ее бросила? Почему я бросила воскресную школу? Почему? А почему Макс Негли сказал, что Млис плохая? А зачем он говорит, что Бог меня не любит? Ну, я и сказала, если Бог меня не любит, то мне нечего делать в воскресной школе. Если бы вы знали, что тут поднялось, это было. эти дуры девчонки визжали. Ну, Да я тоже долго не осталась. Yeah. По -пони понимаю, понимаю. Ты будешь учиться, Млис. Правда? Конечно. Только условия. Волосы нужно как-нибудь причесать, чтобы они не очень торчали. Так? Примерно. Uh -huh. И руки обязательно мой. Хотя бы каждое утро для начала. Uh -huh. Значит, через две недели, когда начнутся занятия, я жду тебя в школе. Удивительно. Что удивительно? Вы учитель, а я вас не боюсь. Да ну. Вы мне нравитесь. Помереть мне на этом месте. Млиз! Что Лис! это, тебя? Млиз! Скорее! С твоим стариком беда стряслась. Со стариком? Беда? Да. А где он? У шурфа, по ту сторону ручья. Бегу. И вы тоже, господин учитель. Пойдемте со мной, пожалуйста. Идем. Соли. Идем. Соли, соли. Идем соли. Девочка крепко уцепилась за руку учителя. Они вместе выбежали из школы на темную дорогу. На окраине поселка плясали и двигались огни. Млис не выдержала. Она выпустила руку учителя и стала поспешно карабкаться по крутой еле различимой тропинке. Два-три камня скатилось в воду. Учитель взглянул вверх, И у него захватило дыхание. Высоко над собой, на узком жёлобе, он заметил фигурку своей спутницы, перебегавшей по жёлобу в темноте на другой берег ручья. Учитель, не разбирая дороги, быстро зашагал прямо на огоньки, которые двигались по горе туда, где с каждой минутой росла и пребывала толпа. А где же девчонка? Вон! Вон она наверху, видишь? Да... Как подумаешь, прибежит она, а старик тут ну, с пистолетом в руке, с пулей в сердце. Да, что ни говори, какой-никакой, а все-таки отец был. Да. А теперь девчонка одна в целом свете. Послушай-ка, приятель, правда, что Лодер Смит отправился к працам? Ты что сказал? А ну подойди! Да, да, ты что? Ты что? А? Снимите шляпу, сэр. Что? А, перед лицом, так сказать. Ну вот, пожалуйста, снял. Вот так-то лучше. А теперь слушай ты, цыпленок желторотый, городская пигалица. Здесь покончил счет и жизнью мистер Томас Смит, честный золотоискатель, человек, которому здорово не повезло. Ясно, сэр? Ну, теперь ясно. Мир его праху! Мир. Да, мир его праху! А что же все-таки будет с девчонкой? Был вечер следующего дня. Учитель сидел в своей комнате у окна, выходящего на школьный двор. Разложив перед собой тетради, он снова старательно выводил в них крупными и твердыми буквами те прописи, в которых, как принято думать, высокое искусство чистописания сочетается с высокой назидательностью. Он уже дошел до изречения не все то золото, что блестит, и украшал существительное лицемерным завитком, вполне соответствующим характеру прописи, но с ему плохо. Линейки в тетрадях казались длинными параллелями бесконечных тропинок, и по каждой из них, всхлипывая и плача, уходила в темноту следом за убогими погребальными дрогами детская фигурка. Пойдите. Здравствуйте, господин учитель. Добрый вечер. Добрый вечер, господин учитель. <сосе> Добрый вечер, джентльмены. Простите, не имею чести быть знакомым. Самуэль <сосе> <сосе> <сосе> Абнер Хоккинс. Очень рад. <сосе> содовый билл. Простите, что? Вильям Малроти. Он же, простите, содовый билл. А я железный пират. Как? Железный пират, с вашего позволения. А -а -а. Садитесь, пожалуйста. Благодарю Благодарим вас. Прошу прощения. Я должен сказать вам, что почти всех обитателей поселка Смитов Карман крестили заново. Прозвище давались или в насмешку над каким-нибудь чудачеством, ну, как это было, с содовым билом, который валил в хлеб свой насушный несуразное количество соды, или же из-за простой обмолвки, чему и служит свидетельством «железный пират», обязанный своей мрачной кличкой тому, что он неправильно произносил название породы «железный пирит, — «железный пират». Кто знает, может быть, так закладывались основы примитивной геральдики, Впрочем, я склонен объяснять это некоторыми особыми обстоятельствами. Как в смита в карман», так и в близлежащие поселки «Последний шанс, «Скороспелка» и «Рыжая собака» приходили разные люди из разных краев с очень разным и подчас загадочным прошлым. Их имена можно было узнать только с их собственных слов, никем, И ничем не подтвержденных. Так повелось издавна, Так было удобнее и проще. Но возвращаюсь к своему рассказу. Вошедшие скромно опустились на скамью Возле раскрытой двери. Все разом вытащили из карманов трубки. Все разом закурили. Форма общения до известной степени заменяющие беседу. Не желаете ли? Благодарю вас, не курю. Что-то не припомню такой жары в августе. Да. Да, жарковато. Духота. Вы не думаете, господин учитель, что мы сами по себе пришли. Нас ребята с близкого прислали, что возле Змеиного ручья. А, ну, вот да. Так, так, так вот, вот. А, мы хотим просить вас взять это дело на себя. Вот Какое дело? Чем могу помочь? Да что тут долго разговаривать? Теперь здесь городок целый, лавки, дележансы, гостиницы. О, как это говорить, что... Цивилизация. цивилизация. А начинал кто он? О, Смит. Смит начинал. Потому посел ты зовется Смита в карман. Судите сами. Ведь когда старик пришел сюда, души живой на сотни миль не было. Не -не -не. Пришел? и сразу напал на золото. Вот, вот как бывает. Бывает. Как бывает Только так, не бывает. жила это была, а карман. Ага. И так бывает. Ага. На пять тысяч сразу из кармана выбрал, и все. все. Больше ага. ни цента не отдала гора. Потом, сами понимаете, дробил кварц, рыл канавы, ну и пить начал. У -у -у. А люди решили, что он всегда с младенчества был такой. Одно забыли, что все они сюда за ним, За Смитом потащились, извините, конечно. Ухватить кусочек чужой удачи потащились. Ну и сцапали всю удачу целиком. О! Правда, как стали делить, многим ни крошки не досталось. Ну, это бывает нет. так. -да. Ну вот, и все мы пришли к такому выводу. Насчет дальнейшего жизненного устройства чумазова чертенка. Кого? Э -э -э, извините, вот насчет дальнейшего воспитания и образования несовершеннолетней девицы Мелиссы Смит. Нечего тут толковать. Мы, старатели, то есть, хотим, чтобы девчонка перестала околачиваться возле лавок и подбирать объекты, ну... чтобы училась в школе, ну и все такое. Вот. Мы собрали кое-что, чтоб не хуже людей было. То есть как это не хуже? Все должно быть первый сорт. Но ну, платья там эти, ну, Верно. чепочки разные. Все надо покупать не у нас, а у рыжей собаки. Рыжей, рыжей собаки. собаки. А и точно. чтоб самое дорогое. Ну, там с рюшками, вышивкой. Нам плевать на расходы. Верно. И чтоб жила она в первом семействе поселка. Постой, постой. У нас ведь два первых семейства. Ну, в одном из двух. У Морферов, например. О, нет, не, ну, нет, помнится нет, нет, нет. мне, старик был порядочным человеком, пока не разбогатился. Я, извините, этого не припоминаю. Сейчас Постой, он... Постой, постойте, ребят, потише. Господин учитель нам еще ничего не ответил. Мы ведь, по правде говоря, сунулись к этому, к его преподобию, к Макс Негли. Ну, и что же он вам сказал? Да сдается нам, что ему не хочется участвовать в этой игре. Да. Да он долго-долго что-то говорил и складно... Но мы признаться... так и не поняли, берется он за это дело или нет. А с одной стороны, говорит, благотворное влияние безгласной могилы. Ну и это кто накормит единого из малых. О! А ну, с другой вы... стороны плевела, и о! потом это вот, как ее, дурная овца. О! А про млист так ничего и не сказал. Ничего, и мы ничего вы... не поняли. К чему это, это он про <смех> ну, а вы поняли? Да, кое-что. Значит, вы хотите, чтобы я взял на себя заботу о девочке? Да, хотим. Ну, что ж. Я согласен. Ну, спасибо. Спасибо, господин. Вот спасибо. спасибо. Господин. Как только вы у нас появились, я готов был прозакладывать свои сапоги, чтобы парень что надо. Извините, конечно. Вот. Это что же такое? А Это на девчонку. Так нельзя. Как? Все это надо переписать. Пиши, Так, на 200 долларов золотой и серебряной монеты. Самородок. Тут вот золотой песок. Золотой песок. Золоченая шпора. Английский шпора. банкнот в 5 фунтов. Дамский носовой платок с вышивкой. Это я положил. Извините, конечно. Серебряная чайная ложка. Какая затейливая монограмма? Чьи же это инициалы? Ложка-то моя. Что же до инициалов? Извините, конечно. Там еще монокль в серебряной оправе. Хирургический ланцет. Монокль, ланцет. Погодите, ребята, ведь вы же едва-едва намываете на доллар в день, я знаю. А как же вы сами? Верно, это каждый. Отдельно, если... А что же, мы все вместе одну девчонку не прокормим? Да, да. То, что же. Мы? Понятно. Ну, продолжим. Что там еще? Булавка для галстука. Револьвер серебряной насечки. с <Had> серебряной насечкой. Флотского образца. Золотой дублон. Дублон. Табакерка. Табакерка. Парцегар. Над поселком всходила луна. Полоска голубого света, скользнув в комнату, сверкающим лезвием легла на плечо учителя, будто возводя его этим прикосновением в рыцарское достоинство. Может быть, этот таинственный луч и был причиной того, что горы, залитые лунным светом, и белые домики, вкрапленные в их склоны, словно гроздья кварца, и стройные сосны на берегу ручья, все казалось учителю в тот вечер прекрасным. А предстоящее появление млис в школе выглядело примерно так. Oh Учитель. Дети, у нас в классе с сегодняшнего дня будет учиться Милиса Смит. Млис, садись вот сюда. Ты хорошо здесь видишь доску? Да, господин учитель. Благодарю вас. Подвинься, Джо. Ты покажешь Млис свою тетрадь с прописями? С удовольствием. Млис, у тебя есть грифельная доска? Да, господин учитель. Вот она. Хорошо. Дети, мне бы очень хотелось, чтобы вы подружились и помогли Млис. Да может быть. Изусло помочь. Ну вот и прекрасно. Джо, ты будешь заниматься с ней грамматикой? Хорошо. Ты, Клити, арифметикой. Хорошо. Я, я с удовольствием все сделаю для Млис, господин Учитель. Господин учитель, мне кажется, я уже полюбила Млис. Я так благодарна всем Так благодарна вам, господин учитель Мне так хочется поскорее начать Начнем, начнем Но прежде Прежде давайте все вместе еще раз Споем любимую песню преподобного Макс Негли И... Мы знаем Ďakujem, že dobrý Да, поначалу все было так, или почти так. Млис пришла в школу. Ее лицо было вымыто, а непокорные черные волосы носили следы жестокой борьбы с гребнем, в которой пострадали, очевидно, обе стороны. Глаза девочки сверкали по-старому задорно, но держалась она более смирно. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, господа! Садитесь. <сélит> <сélит> Тише! Дети, у нас в классе сегодняшнего дня будет учиться Мелисса Смит. Млисс, садись вот сюда. Ты хорошо видишь доску? Удобно тебе? Ага. Подвинься, Джо, ты покажешь Млисс свою тетрадь с прописями. Ладно уж, садись. Млис, у тебя есть грифельная доска? Ага. Ну, полегче ты. Ну. Мне очень бы хотелось, дети, чтобы вы подружились с Млис и помогли ей. Рука. Да, да, да. Джо, ты будешь помогать Млис э, по... Э... Он будет? Это что же получается? Это значит, он меня будет учить? Благодарю покорно. Да он же сидит в этом классе третий год. Я знаю. <сос> этот раз не дойдёт. Это я что не <сос> перестань. Ты ничего не поняла. Нельзя так говорить. Вот ещё. Так это, это она оменя, а меня так в части. <сос> <Нет, твоего сос> а твоего джа. Конечно, тебя. Дай Да и по шее. Ну перестань, она получше лучше вас всех будет. Близ, блись, уберись. Блись, подави. <сос> <близь сос> <подалишь. сос> Дураки, <сос> и не смешно вовсе. Ну Ну, пошла с моей партой, а то вот сейчас, когда вылетишь прямо в окно... Ну. А ну, дай, дай! Ну, Эх стой. ты, тыл да долговязый! Сейчас вот как стукну, ну, хоть ты и вырвешь за небесу! Ну, только, не бродяга! Первый блин, как говорят, комом. Но э, дальше все-таки пошло несколько лучше. Правда, Млис еще не раз и не два дралась с товарищами по школе, не уступая им в силе и превосходя в язвительности. Правда, после уроков она чаще всего убегала в горы и случалось, учитель встречал ее там босиком с непокрытой головой. Преподобный Макс Негли и кое-кто из деловых людей поселка-попечителей школы, оберегая совершенную непорочность белорозовых девиц из первых семейств, Пытались изгнать девочку из храма просвещения. А учитель? В душе учителя боролись самые разные противоречивые чувства. И не скрою, маленький недобрый человечек, именуемый людьми благонамеренными здравым смыслом, частенько нарушал его душевный покой. Все начиналось обычно с самого простого вопроса. А что обо всем этом подумает преподобный Макс Негли? Какое мне дело до Макс Негли? Млис будет учиться. Она смышленая, понятливая и вообще молодец. Да, но воевать с целым миром из-за босоногого сорванца, тонких Девочка дерзка, упрямо, фантазерка. Она правдива и пряма. Я опекун девочки, я за нее отвечаю. Да, перед кем, Позволю знать. Да, отвечаю перед теми, кто мне ее поручил. И перед самим собой отвечаю. Как примерял в себе учитель подобные противоречия, это вопрос отвлеченный, и обсуждать мы его здесь не будем. Следует сказать другое. С течением времени пресловутый, здравый смысл благонамеренных людей посещал маленькое школьное здание все реже и реже. День за днем с упорной настойчивостью, удивлявшей его самого, вытягивал учитель Млис из мрака ее прошлой жизни. И девочка, будто сама, без чужой помощи, двигалась по узкой тропе, на которую он вывел ее в ту лунную ночь, когда Том Смит покинул этот бренный мир. Пришло Рождество, в Калифорнии время проливных дождей и первых росков травы. Потом было жаркое лето, засушливое лето, и осень, и снова Рождество. И опять сезон дождей и уже несколько раз над могилой смита поднимались мягкие зеленые волни и гребни их подергивались пеной маргарит. Кусты боярышника в школьном саду заметно разрослись. И теперь даже из самого дальнего уголка класса видны большие шапки их белорозовых цветов. Здравствуйте, господа. господа? Да, здравствуйте. да, да, я уже не могу называть вас детьми. Для этого вы слишком взрослые. Вы перешли в последний выпускной класс, и сегодня мы начинаем занятия. Я поздравляю вас, друзья мои. Спасибо. Лучшими учениками в прошлом году были Мелисса Смит, Клитон Морфер, Джек Бейкер. Посмотрим, останутся ли они первыми в этом году. Итак, начнем урок. Сейчас мы займемся греческой историей. Уроки давно кончились. Ученики, и самые большие, и самые маленькие, разошлись по домам. Учитель стоял у открытого окна и задумчиво смотрел на быстро темнеющее небо, на далекие склоны гор. Да. Почему ж ты хмуришься? Все обстоит как нельзя лучше. Почему я хмурюсь? Почему? Еще год и все они кончат школу. Я сложу с себя опекунские обязанности и смогу уехать. Уехать. А что же будет с девочкой? Что с ней будет дальше? Правильно, правильно. Через год ты сможешь уехать отсюда. Ты ведь так этого хотел. Да нет оснований думать, что Смит в карман станет когда-нибудь столицей штата, а, следовательно, тебе вряд ли когда-нибудь прибавят жалования. А потом, чем ты сможешь ей помочь, если останешься, милый друг? Чем я смогу ей помочь, если останусь? Ну да ладно, не стоит сейчас думать, об этом. отправлюсь-ка я лучше спать. Завтра у старших опять греческая история и опять Клити Морфор будет задавать бесконечные дурацкие вопросы. Господин учитель, я хочу спросить. Я слушаю тебя, Клитий Мнестр Морфер. Вот, вот, Меня зовут Клита Нестра. <смех> Подумайте, какая новость. Я слушаю тебя, Клити. Я хотела спросить, но когда перебивают, я не могу сосредоточиться. Хотела спросить и забыла. Не будьте ли вы так добры? И не очините ли мне. Перышко моя сломалась. Дай сюда. Вот, пожалуйста. Не правда ли, примилый браслет? Это самородное золото. Мне подарил его... Вот твое перо, Литтем Нестро Морфер. Продолжим урок. Вспомнила? Вспомнила, господин учитель. Вот, вот меня зовут Клиттем А вы в прошлый раз сказали... Что Клитэм Нестра была нехорошая. Ой, так что же мне теперь делать? Удавиться и не мешать другим. Близ, <реклама> помолчи. Мне не совсем понятен твой вопрос, Клити. Но я думаю, что ты мне объяснишь все как-нибудь в другой раз. А теперь... Хорошо. Хорошо, господин учитель. Ай! У меня опять сломалось пёрышко. Я сегодня такая неловкая. Будьте так любезны. До сих пор я чинил тебе перья, Клитий. И, кажется, справлялся с этим неплохо. Ах, оставь, пожалуйста. Может быть, и провожать теперь тебя будет, господин учитель? Как знать. Очень хорошо. Что это? Что это? Джо Гопкинс, куда это ты отправился? Хватит с меня этой пачки из грамматики и словаря. Хватит с меня учителей. Учителей, которые старше меня на какой-то несчастный год, и которые, и которые чинят перышки ученицам. Что такое? Немедленно извините, Сгопкинс! Ну, ну, ну, ну, может быть, может быть, я и хватил лишку, но. Ох ну, ты, черпан я... безмозглый! Старший да. на какой-нибудь несчастный да. год! А сколько лет ты сидишь в выпускном классе? Забыл? Прости прощения немедленно. Близ. <свеч> Извините, сэр. Кто-то. А это Тихоня потупила глазки и сидит, как ни в чем не бывало. Волка белобрысая. Ты думаешь, я не видела, как ты нарочно ломала перья, чтобы тебе их чинили? Да выставляла на полмили свои жирные локти. Ах ты, невлагодаря. Ты живешь у нас в доме? Ма всегда тебе так добра. Клитом Морфер, взаимоотношения твоих родителей Мелис и Смит тебя не касаются. А ты, Млис, сядь на свое место сейчас же. Нужно быть сдержанной. Да не могу я быть сдержанной. Вы только посмотрите на неё. Ишь, задрала рукава до самых плеч. Сейчас же пустет а я сама приду в порядок. Прекратить! Прекратить немедленно. Стыдись, милиса Смит, ты уже почти взрослая, а ведешь себя. Я? Это вы мне говорите? О клите? Ну и наплевать. Ну вот что, Млис, немедленно оставь класс и не возвращайся, пока не одумаешься. Я никогда не вернусь. Никогда! Никогда! И она не вернулась. Учители миссис Морфер провели несколько часов в поисках беглянки и не нашли в поселке никаких следов ее местопребывания. И только поздней ночью, когда погасли последние огоньки в домах поселка, учитель вдруг вспомнил, вспомнил, вспомнил о доме Мелисы Смит. Домом Млис называла «шалаш», под старой развесистой сосной на маленькой поляне в сосновом лесу. Учитель не раз бывал там во время прогулок по окрестностям и даже как-то ел кислые дикие яблоки, которыми его угощала млис. На следующее утро с восходом солнца учитель уже прокладывал себе путь сквозь густой кустарник в лесу, спугивая по дороге зайцев из нор. Добравшись до знакомого места, Он разыскал дерево с косматыми ветвями. Вдруг сучья затрещали, словно под ногами испуганного зверька. Взглянув вверх, учитель заметил среди переплетенных ветвей черные глаза лис. Доброе утро! Доброе утро! Что вам здесь надо? Может быть, ты дашь мне яблоком лис Никаких яблок вы не получите, уходите. Спросите-ка лучше укрытым Нестры. Боже мой, какое дурацкое имя! Да-да, Млис, имя не очень удачное. Имя. Я говорю не про имя. Конечно, Млис, мы об этом с тобой обязательно потом поговорим. Потом, потом, а я вообще не хочу говорить с вами. Лиси, дай мне яблоко. Я ничего не ел со вчерашнего обеда. Я хочу есть. Я умираю с голоду. Что это с вами? Я хочу есть. Боюсь, что я сейчас упаду. Направо не падайте, там коряга. О, боже мой, ну что же мне с вами делать? Вам, наверное, опять задержали жалование? Пороться под тем деревом, под корнями, там кое-что есть. Батюшки, настоящая кладовая, как у белок и мышей, и орехи, и яблоки. Млис, я ничего не могу найти. Вероятно, от голода я стал плохо видеть. Подождите, а если я слезу и дам вам яблоко, вы меня не тронете? Ну что ты, Млис? Скажите, помереть мне на этом месте? Помереть мне на этом месте. Слезаю, слезаю. Сядьте вот сюда. Что, вам очень плохо? Сейчас, сейчас достану яблоко орехов. Может быть, воды принести здесь близко? Нет, нет, пить я не хочу. Ну вот же, все на месте. И как вы не нашли... Ешьте. Сейчас я вам нагрызу орехов. О. Чудесное яблоко. Откуда у тебя такие? Неужели дички? Ну что вы, это из сада Томпсонов, в скрайне яблони. Только в этом году появились. У них что, одна яблони такого сорта? Три. Только те дальше от забора. Смотрите, правда красивые цветы? Откуда ты взяла их? Да вон, на пригорке, сколько хочешь. А что? Это волчий корень, очень сильный яд. Вот здорово. Млис, обещай мне никогда не трогать эти цветы. Да пожалуйста, я эти могу выбросить. Во! Правильно. Ну как, теперь вам лучше? Да, теперь мне совсем хорошо. Ну, Млис, спасибо тебе, ты просто меня спасла. А теперь мне надо идти. До свидания. Как? Вы уходите? Да, Млис, мне пора. Будь здорова. Мистер Дик! Мистер Дик! А как же я? Лисси, помнишь тот вечер, когда ты пришла ко мне в первый раз? Помню. Ты сказала, что хочешь учиться, а я ответил. Приходи. Вы сказали, приходи, потому что думали, что я исправлюсь. А сейчас уходите, потому что я вчера нагрубила вам... А потом еще нарвала эти яблоки в саду у Томпсонов? Вернись в школу, Млис. Но там. Вернись в школу, Млис. Твоему учителю очень грустно, без своей маленькой ученицы. Мне кажется, я для вас могла бы сделать все на свете. Я вас очень люблю, мистер Дик. Вы сердитесь? Нет. И о ней не думаете. О ком, лиси а той белобрысый. Я думаю, совсем не о ней. Помереть мне на этом месте. Помереть мне на этом месте. Идем, Лиси. Идем, Звените, шумите, Летит ветерок. над сотни дорог. Вот бы с ним умчаться туда, Где тепло в просторах всегда. Умчаться туда, умчаться туда. Зовет, эй -э -э -э, вперед, эй -э -э. Он песней своей веселых друзей. Вот бы с ним умчаться туда, Где тепло в просторах всегда. Умчаться туда, умчаться туда. И стрельшей, э -э -э -э, малышей, э -э -э, Мивучей стрелой летит на землю. С ним умчаться туда, где тепло, простора всегда умчаться туда, умчаться туда, шагай веселее лиси, хотя встречать охей, хороший денек, втишет ветер. Чтобы с ним умчаться туда, где тепло, простором всегда. Умчаться туда, умчаться туда. Бежали дни, да, они складывались в недели. А из недель вдруг получался месяц. А потом и месяцев оказывалось уже два, а то и три Лето было на исходе, в долинах собирали последнюю жатву, и учитель решил, что пришла пора и ему пожинать плоды и устроить праздник урожая, ну, иначе говоря, экзамены. И вот сегодня ученые джентльмены и многоопытные дельцы Смитова кармана собрались созерцать, как в силу освещенного веками обычая робких детей будут... Запугивать точно свидетелей на суде. Еще рано. На дорожке, протоптанной к школе детскими ногами, не видно ни души. И у учителя есть время поразмыслить. Через несколько дней она кончит школу и сможет стать моей помощницей. С попечителями я попробую договориться. А из нее получится отличная помощница. Ведь, несмотря на бесконечные выходки, Млис, в ее школьных работах нельзя не заметить блесток живого, беспокойного и сильного ума. Отвечает она всегда смело, решительно. А если и ошибается, о, Макс Негли, подумать только в такую рань. Мир дома Доброе утро, сэр. Пока еще не начался экзамен, и у нас есть несколько свободных минут, мне бы хотелось поговорить с вами, сэр, о наших учениках, о их будущем, в частности. Сэр, я обрадованный, тронут вашим желанием решать такие серьезные проблемы совместно, так сказать, в купе. Вы совершенно правы, сэр, мне не обойтись без вашей помощи. Дело в том, что меня беспокоит дальнейшая судьба Мелисы Смит. Девица Смит, по-моему, находится в прекрасном семействе, лучшем в поселке. Совершенно справедливо. В нашем поселке это семейство лучшее. Но Мелиса кончает школу и, согласитесь, со мной не может оставаться навсегда даже в самом лучшем семействе Смитова кармана. Помнится, миссис Морфер намекнула мне со свойственным ей тактом, что в очень скором времени девица Смит может вступить в брак. То есть выйти замуж? Но за кого же? выйти замуж, так естественно. Девица, конечно, естественно. А девица, Смит, весьма привлекательна. Совершенно верно, но не в этом дело. Истинно так, не в этом дело. Главное, характер. Я знаю, что и вы, и семейство Морфер в свое время немало потрудились, чтобы несколько обуздать, смягчить эту, прямо скажем, грубую натуру. Мы многого добились, но все же... Все же? Все же? характер девицы Смит не заключает в себе той мягкости, того благонравия, той благочестивой скромности, которыми преисполнена, например, девица Клитемнестра Морфор. О, унаследовавшая эти черты, как мне кажется, своей матери, миссис Морфер. А какая... Какая женщина, миссис Морфер. А какой она была до замужества, молодости. Роза Прери так называли ее до замужества. Ах, какая она была до замужества. Я очень сожалею, что уже не смогу увидеть миссис Морфер до замужества. Но я, пожалуй, примирюсь с этим обстоятельством. Вернемся к Млис. Вернемся. И так я говорил. Что, к сожалению, девица Смит, увы, не обладает теми прекрасными качествами, которыми Всевышний столь щедро наделил миссис Морфер, то есть, простите, Клитемнестру Морфер. Да, разница очень большая. Очень. Клитом Нестер, несмотря на то, что носит языческое имя, вся олицетворение мягкости, женственности, христианской кротости, в ней все как-то мягко, кругло mm. Однако вернемся к девице Смит. И так в ближайшем будущем она вступит в брак. Но с ее далеко не совершенным характером, ну и необеспеченностью, конечно, Она может рассчитывать только на очень скромную партию. Великолепно. А что вам, собственно, так неприятно в моем плане? Ведь иначе у Мелисы только один путь – работать служанкой. О, простите. Просто ваш план несколько меняет архитектуру воздушного замка, который я сам пытался создать для Млис. Ах, вот как! И у вас есть какие-то планы на этот счет? Вы все же решили спросить и о моих планах. Очень тронут. Буду краток. Мелисса Смит может успешно работать в школе в качестве моей помощницы. Вот оно что! Именно! Разумеется, после того, как она успешно сдаст выпускной экзамен. Кстати, в этом я не сомневаюсь. А Я сомневаюсь. Прошу понять меня правильно. Я вынужден подвергать вполне обоснованному сомнению все, что касается девицы Смит. Годы ее младенчества, детства и отрочества частично прошли в такой среде, которая налагает неизгладимый отпечаток. Можете не продолжать, я вас понял. Я вижу, что вы не поможете мне. То есть? То есть я рассчитывал, что вы поддержите мою просьбу перед советом попечителей. Но вижу, что ошибся. Прошу простить. Сэр, я не могу вводить в заблуждение совет попечителей. «Поверьте, что я был бы несказанно рад с чистым сердцем принять ваш план и разделить вашу уверенность в целесообразности ваших замыслов. Поверьте, как истинный христианин я буду каждодневно возносить молитвы Всевышнему, прося его наставить и вас». Но пока этого не случилось... Здравствуйте, господин Доброе учитель. Доброе утро, господин учитель. Здравствуйте, друзья. Доброе утро, Ваше преподобие. Доброе, Доброе утро. утро, ваш преподобие. Что вас привело сюда, дети мои? Мы извините господину учителю. Может, мы помешали вам? Поговорить нам нужно, да мы, видно, не вовремя. Да что там тянуть -то? Спасибо пришли сказать. Спасибо сказать. Спасибо, Спасибо понимаете. Я, я должен идти, сэр. Я вижу, что приближаются попечители. Их нужно достойно встретить. Да-да, сэр, займите их пока разговором. Итак, друзья мои, что случилось? Что сделал я такого? За что нужно так торжественно меня благодарить? А девчонка-то, млис. Я девчонка то, я -то пожалуй, не назовешь. Нет, барышней, извините, взрослой стала. А все вы, сэр, мы Мы понимаем. Да что что ж уж я да тут... не не-не-не, мы понимаем. <свят> ну, что она была без вас? Ну, сами знаете. Преподобный Макс Негли, пожалуй, устроил бы и отдал бы девчонку в услужение. Ну, как же... это он, как это он? В поте лица будешь зарабатывать хлеб свой. <свят> <свят> и душа спокойна. И молился бы, Господи, Господи, не оставь бедную и заблудшую овцу. Похоже. Ну, хватит. Ладно. Не стоит так о нем. Хотя, по правде говоря, с ним трудновато. Даже подумываешь, иногда не дать ли тягу отсюда. Да, это хорошо бы, конечно. Да только куда? Хорошо бы, ну. О, уже звонок, мне надо идти. До свидания, друзья. Так значит, мы, извините, благодарим вас. Очень все хорошо, это вы обстряпали. Да, Эх, главное это главное-то не сказали. Да, хотим экзамен просмотреть, как наш девчонка на вопрос отвечать будет. Интересно, ведь такая пигалица. А сейчас ученые смех. Мы в окошко посмотрим, идиот. Мы тихо. Ну, ладно, идемте. Только действительно устройтесь лучше у окна, а то, сами знаете, попечители, Макснет. Да ну... мы понимаем, не беспокойтесь. Воды в рот наберем. Правильно, иди, иди, не робей. Экзамен шел своим чередом. Ну, как всегда, почести доставались тем, кто был смелее и меньше робел. Нетрудно представить себе, что Млис и Клити привлекали всеобщее внимание. Млис ясным и практичным умом. Клити безмятежной самоуверенностью и благочестивой скромностью манер. Мнения разделились. Клити отдавали предпочтение те, кто сидел в зале, в особенности в первых рядах. Млиже те, кто сидел подальше, подпирая стены могучими плечами, или те, чьи мужественные бородатые лица заглядывали с улицы в окна. Учитель задавал вопросы, ободрял робких, останавливал ошибавшихся, но мысли его были далеко. Ха -ха, привлекательное. Скажи, пожалуйста, конечно, привлекательное еще бы!» Значит, ее выдадут замуж. Да, здесь в поселке девушки рано выходят замуж. А Макс Негли и миссис Морфер об этом позаботятся. Помнится эта Роза Прерий. На днях мне сказала, постараюсь пристроить сиротку. Сиротка. Что за мерзкое слово. Амлиса вправду стала совсем большая. Красивые у мои волосы. Раньше-то вихры какие были. Нет. Этого я не допущу. Не выйдет она здесь замуж. А? Простите, вы что-то сказали, мистер Ричард? Э -э нет, нет, извините, мистер Морфер, это я не по существу. Итак, экзамен шел своим чередом. Попечители, проснувшийся было мистер Сайлас Морфер, владелец многих золотоносных участков в округе, и мистер Томпсон, которому принадлежали обе лавки поселка, мирно дремали. А Млис тем временем дошла уже до середины самого последнего вопроса. Млис Смит, покажи по карте путь, который проделал Магеллан. Вот Севилья. Отсюда корабли поплыли вдоль берега Африки. Потом отклонились к западу. И скоро мореплаватели увидели берега Южной Америки. Вот примерно здесь. Ишь ты, так и чешет. М? Молодец, дождь. Давай, давай, ну? говори все, что знаешь. Ну так вот, они плыли вдоль берега Южной Америки искали пролива, а его все не было и не было. Начался голод, команда стала бунтовать. Еще бы, а не поесть, А Магеллан сказал, мы поплывем дальше, Хотя бы нам пришлось глодать кожу, которая обтянута корабельной снастью. Вот. Я прошу публику не мешать в течение экзамена. Присутствующие в классе и на лоне природы должны вести себя достойно. Милиса Смит, не отвлекайся. Млис, вернись на место и продолжай. Ну вот. На чем я остановилась? Если бы ты была более сосредоточена, милиса, ты не забыла бы? Замолчи, Дюшка. Да, да. Ты, ты очень хорошо ответила. Хорошо, милиса. Ты не рассказала еще, как Магилан вернулся домой. Расскажи. Не могу. Не можешь? Почему? Не выучила? Нет, не поэтому. Просто Магеллан не вернулся в Испанию, господин попечитель. <свят> да? Подумать только. Да, так вот я и хотел спросить. Расскажи, почему он не вернулся домой в Испанию? <свят> а он начал лезть не в свое дело, господин попечитель. Приплыл к Филиппинским островам. А там местные царьки друг с другом спорили из-за чего-то. А он... Дай вмешаюсь. Вмешался. Тут его и... Ко... Убили. Тише, господа. Я прошу не мешать нам вести экзамен. Мелисса Смит, скажите мне, пожалуйста, почему Магеллан, пройдя столько испытаний и бед, все таки погиб? Я уже сказала влез в драку. И я хотела бы ответить на этот вопрос, преподобный отец. Говори, Клетан Наэстра. Наверное, Магеллан был плохим христианином. Он редко обращался к Господу, и гибель его это перст Божий. Истинно. истинно так, дитя мое, истинно так. Могу я сесть, господин учитель? Да, конечно, садись Благодарю вас, мистер Ричард садись, садись, дерево на дерево Итак, Мелиса, Ты не смогла ответить на очень простой вопрос Печально Но я хочу помочь тебе Отвечая по астрономии Ты много говорила о вращении нашей Земли и движении Солнца, так? Так, И ты, кажется, сказала, что солнце не остановилось ни на минуту сотворения мира. Сказала. А так ли это? Конечно, так. Стой на своем, Лисе. Стой на своем и держись. Господин учитель, господин учитель, мистер Ричард. Что ты, Клитен Позвольте мне ответить на этот вопрос. Отвечай, Клитен Иисус Новин велел солнцу остановиться. И она повиновалось ему. Умница! Ты права, дитя мое, ты совершенно права! Прелестная девушка! Умница. Прелестная, умница! А я вам вот что скажу! В учебнике астрономии об этом ничего нет? Нет! Я этому не верю! Раки! ты А какую физиономию скорчил Макс Негли, мистер Дик? А господа попечители Морфер и Томпсон Да, такого они не ожидали даже от тебя Я сама от тебя не ожидала Конечно, возможно, не следовало так говорить Я ведь понимаю Но, знаете, удержаться было просто невозможно. Да, конечно. Ты только не огорчайся, что первое место присудили Клити. Да мне нет никакого дела, до да, Клити. Мне важно, что думаете вы. Я хорошо отвечала. Прекрасно, Лиси. А еще. Ты отвечала, как может отвечать взрослый, самостоятельный человек неужели да теперь ты совсем большая не будешь больше убегать и мне больше не нужно будет тебя разыскивать <сёк> да конечно не нужно знаете мистер дик а мне почему-то грустно грустно да грустно и пожалуй как-то тревожно вот все говорят взрослая большая Ну, действительно, большая. А вот что мне с собой делать? Как что, Лиси? Ты... Что будет со мной дальше? Все будет прекрасно, поверь мне. О, смотри, уже седьмой час, нам пора возвращаться. Пора. Идемте, мистер Дик. Идем. Идем, Лиси. Из зала суда или торжествующий добродетель. Изумительное зрелище. Только одно представление по случаю отъезда на гастроли в Европу. Известнейшие артисты Лондона и Парижа в захватывающей трагедии. Цена билета 60 центов. Дети и прислуга платят половину. Вот здорово! А видел кто-нибудь? Ага, я видел. Приехали на двух фургонах. Мужчины в шляпах, что твое блюдо для репы. А дамы такие румяные, просто красавицы. О, мистер Дик, это должно быть необыкновенно. Удивительно. Ну что ж, пойдем и мы посмотрим, лиси Спасибо, мистер Дик. Я, правда, не очень доверяю этой афише. Мисс Морфер сказала... Торжествующий добродетель – это то, что нужно детям для нравственного самоусовершенствования. Это она сейчас прошла вперед? Ну да. Ой, с ними клейте. Мистер Дик, я не хочу сидеть вместе с ними. Ты не любишь миссис Морфор? Не то. Она чужая. Чужая? А кто же свой? Те, кто живет за змеиным ручьем. Билл, Джек, пират, ну остальные, и, конечно, вы. То есть, сначала вы. Вы чем-то огорчены, мистер Дик? Нисколько, Лиси. Помереть мне на этом месте. Помереть мне на этом месте. И Леди и джентльмены, прошу занимать места. Надеемся, что почтеннейшая публика дает представление приятным и поучительным. Ха -ха. Только один раз, только один раз по случаю отъезда на гастроли в Европу. Леди и джентльмены, Прошу занимать места. Помещение Томпсоновой лавки было набито битком. Кого тут только не было. Первые семейства, лавочники, деловые люди, старатели. Все это жевала табак, отчаянно дымила трубками, сосала леденцы, грызла орехи и, не отрываясь, смотрела на маленькую сцену, перед которой чадили, оплывая, свечи. тели. И я не вин. О, если бы мои сестры, кроткие какадницы, могли это видеть. О, если бы моя добрая старая мать могла это слышать. Млис, немало воды утечет, пока она доберется до прабабушки Известные артисты Лондона и Парижа, пожалуй, опоздают на свои гастроли в Европу Тише, мистер Дик, слушайте Я буду говорить правду, господа судьи Одну только правду И если я солгу Пусть тени моих бедных старых родителей предстанут перед вами Пусть разверзнутся небеса И громы испеклят меня Билл, а призраков покажут? Отстань, не знаю Ребята, ребят, а учитель наш и вправду собрался уезжать? Да, вчера мы с ним говорили тише Тише Господа судьи, не всегда я была чиста и кратка. Было время, когда день я встречала не молитвою. А чем же ты его встречала, от Цицилия? А вот чем, господа судьи. Для чего живем на свете себя? Я могу тебе ответить без труда Чтоб летом и зимой веселиться нам с тобой Милый мой, милый мой, веселиться нам с тобой Не ли нам, лиси Что вы? Почему? Преподобный Макс Негли сказал бы, что второй ученице нельзя слушать такие песенки А, а первой ученице можно? Вон она там торчит О, Макс Негли осудил бы и первую Макс Негли, Макс Негли Сами-то вы что думаете? Помните, мне, вы никогда не думали одинаково с Макс Негли Увы, Лис, в этом вопросе мы сходимся Ой, ну мы все равно же не могли бы выйти отсюда Смотрите, какая толпа Сморфер, проснитесь. Проснитесь вам, говорят. А? Да, душенька. Браво. Браво, браво, превосходно, превосходно, Боже мой, ну прекратите, прекратите сейчас же. Браво! Развлекаясь, Кой чему тебя смогу я поучить В ту и из зимой веселиться нам с тобой Милый мой, милый мой, веселиться нам с тобой Сайлос Морфер Как ты думаешь, следует ли девочке смотреть это и слушать, а? Ну, конечно, не следует Конечно. Ну так уведи, Крити. Не лучше ли это сделать тебе самой, душенька? Чтобы ты остался и пялил глаза на эту цицию. Делайте то, что вам говорят, Сайлос Морфер. Хорошо, душенька. Крити, девочка моя, пойдем. Ну, представление еще не кончилось, пап. Мама находит, что оно не совсем подходит для тебя. Что, мне не нужно понимать? Того я и не понимаю, да, Того она не понимает, душенька Клитемнестро Матильда Раминта Морфер Да, ма? Ты окончила школу первой ученицей Я достойна нашего этого высокого звания, ма Ах, Вот и говори с ней Встаньте, мистер Морфер, встаньте Душенька, ну как же мы выйдем? Ты посмотри, какая толпа Нет, и думать ничего. сейчас нам не пробиться. Кто б ты ни был, мальчик, тихий стоит, Из тебя способный войдет учить, Чтоб летом и зимой веселиться нам с тобой. Милый мой, милый мой, веселиться нам с тобой. Не думайте, что я навеки погрязла в грехе и пороке. Нет, я невинна. Я чиста делами и помыслами, Как снег альпийских вершин, Как первый лепит ребенка. И такой меня сделала любовь. Любовь возвышенная, Любовь неземная. Тебе душно? Нет, здесь лучше думается. Идем, Лиси. О чем ты думаешь, Млис? Ни за что не скажу. Какая красивая эта дама. Кто? Цицилия. В платье, усыпанном бриллиантами. Ничего красивее мне видеть не приходилось. А как она играла? Удивительно. Как она любит! Ты думаешь, что эта молодая леди в самом деле любит того нарядного джентльмена, которого убили старой пилой в последнем акте? сабли мистер Дик? По-моему, это была именно пила. А впрочем, я не буду спорить. А почему бы ей его не любить? Он так ласково говорил с ней. И такой нарядный. Ах, вот как! Ну, если она его любит, это сущее несчастье. Почему? По-моему, муж этой Цицилии проверяет билеты у входа, поднимает занавес, снимает нагар со свечей или делает что-нибудь столь же утонченное и изящное. Вы смеетесь, мистер Дик? Ну ладно. Скажите мне тогда, пожалуйста, что же теперь будет? Будет с кем? Со мной. С тобой? С тобой что-нибудь придумаем. Погоди, я не досказал тебе про того молодого человека в нарядном костюме. Вы не хотите отвечать мне, мистер Дик? Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Лисия. Добрый вечер. господин учитель. Добрый вечер. Здорово представлено. О -о -о -о! Да, помнится, как был я мальчишкой. К нам в Арканзас как-то приезжал бродячий цирк. Да нет, куда там? Знаете, господин учитель, а мы тоже решили податься отсюда. Тоже? А кто еще едет? А что, плохо работает? Совсем никуда. Гора не дает золото, и все тут. Решили завтра утром двинуться. На запад, может, и набредем на удачу. Так что прощайте. Спасибо вам, парень, вы хороший. А парень хоть куда... На ну, до свидания. Будьте здоровы. А вы, извините, уезжайте тоже. Как и решили, поскорее уезжайте. И спасибо вам за млис. Ото всех нас спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо. Да что вы, ребят все время меня благодарите? Бросьте, чтобы и разговору больше этого не было. А то я начну вас благодарить. Мы так никогда и не кончим. Хороший парень. Хороший парень. Прощай, млис. Прощайте, ученая барышня. Не плачь. Ну, не плачь. Прощайте. Да я не плачу вовсе. Ну? ну? Ну, плачу. Разве нельзя? Да что же я, чурбан какой-нибудь. Не понимаю, что вы... Кто вы для меня? Ну, не надо, не надо. Ну, что об этом говорить? Извините, конечно. Пошли, ребята. Пошли. Прощай, дочка, живи счастливо, но ничего, ничего. Ты будешь счастливее нас. Должна быть счастливее, слышишь? Слышу. Вот. Прощайте, друзья. До Прощайте. Лиси. Прощайте, желаю удачи. близ ушли а вы значит вы тоже уезжаете а я а как же я ну и ладно я тоже уеду уеду уеду близ близ Зимой весельца нам вставает. Милый мой, милый мой, милый мой, чтобы летом зимой. 58 59 60 61 61 доллар 25 центов. Не дурно, девочки! <coughs> Для <coughs> молодого обремененного семьей человека не дурно. Главный. предположим что тебе деточка возьмите меня с собой на гастроли в европу <связь> <связь> ну-ка ну-ка покажись покажись ну как девочки Ничего. сойдет сойдет <связь> деньги у тебя есть нет плохо плохо а родители есть Нет. Уже лучше. лучше, лучше. <свят> Что ты умеешь? Знай астрономию. Чего? Астрономию. <свят> Новую древнюю историю. Что? Американскую конституцию. <свят> Грамматику. О, ну, будет, будет, будет. Э, э, э. Голосок у нее приятный. Поешь? Немножко. А ну-ка спой, спой.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 Не дурно. О, да. Подойдет, черт побери, остальному научим. Остальному научим. А? Как я могу догадываться, Мелисса Смит, одна из моих учениц, только что сказала вам, что хочет вступить в вашу труппу. Это правда... Ну, так что из этого? Если вы джентльмен, мне довольно будет сказать вам, что я опекун милисы, и отвечаю за ее будущее. Вам не хуже моего известно, какую жизнь вы предлагаете ей. У нее нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Что вы дадите ей взамен? А тебе что за дело? Самому понадобилось? Этот номер не пройдет, молодой человек? Ты скотина. Ну, берегись! Уложу на месте! Ну, бросай, пистолет! А ты кто такой? Бросай, говорю! Я... Собирай да. свои графинь, да, парень, не убирайся из поселка! Шина! Ушевеливайся, то как бы гробы не вздражали! Пойдем. Пойдем! Пошли, мистер Дик. Мы вас проводим. Проводим, мистер Дик. Проводим, мистер Дик. Пойдем. Спасибо, ребят, не надо. Мне хочется побыть одному. Но ему не удалось остаться одному. Маленький недобрый человечек, именуемый людьми благонамеренными здравым смыслом, шел с ним рядом всю дорогу до школы и нашептывал свое. Может быть, именно поэтому грубая насмешка, только что брошенная ему противником, так жгла сердце. «Так вот как перетолковывают твою привязанность к девочке», – твердил здравый смысл, – «твою неразумную, донкихотскую привязанность. Что ты хотел доказать дракой с каким-то дикарем? Что доказал? Что скажут люди?» Что скажет Макс Негли? К черту, Макс Негли! Тебе надо уехать. Тебе следует уехать немедленно в соседний штат, в другую школу, куда тебя давным-давно зовут. Надо уехать. Уехать немедленно. Ой, где-то у меня тут был пластырь. Уехать? Уехать? Ты решил? Немедленно уехать. И в этом покаянном настроении учитель подошел к дверям школы, распахнул их. Млис, что ты здесь делаешь? Я ждала вас. Зачем? Иди домой. Хорошо. Уходи же. Вы его убили? Нет. А для чего же я дала вам нож? Ты? Ну, конечно, я. Я сидела там за сундуком в углу. Видела, как вы его ударили, как вы его упали, он уронил нож. Так это был его нож? Разумеется. Я дала этот нож вам. Почему вы его не пырнули? Я не успел, мне помешали. Помешали не успел. Мне наплевать на это. Почему вы не сказали мне, что вы уезжаете? Вы скрыли от меня. Почему? Не знаю. Я не хочу здесь оставаться одна с этими морферами. Без вас лучше умереть. Перестань. Перестань, девочка. Не говори глупости, лиси Глупости? Вот он, ядовитый корень. Вы сами сказали, что от него можно умереть. Лис, брось это сейчас же. Не брошу. Я уеду с актерами. Или проглочу это тут же умру. Мне все равно, я здесь не останусь, все меня здесь презирают, ненавидят, и вы тоже. Я? Лиси, как ты можешь? Отец застрелился, почему же я не могу отравиться? Замолчи, наконец! Сейчас же брось эти корешки. Дай сюда! Не дам! Ах, так! Ну тогда глотай их. Как? А очень просто: разжой и проглоти, мистер Дик! Не понимаешь? Давай я тебе покажу, как нужно есть эти корни. Ни за что, померять не на этом месте. Что вы на меня так смотрите? У тебя опять расцарапаны руки. Как тогда, когда ты пришла ко мне в первый раз. И Я сказала... Я хочу учиться. А я ответил... Приходи, и я пришла, а вы, вы... Вы теперь уходите от меня совсем. лиси Лиси. поедешь со мной? Хоть на край света. Сегодня? Да. Сейчас? Да. Идем. Идем. Звезды ярко сияли над ними. К добру или к худу урок был окончен. И двери школы на Красной горе закрылись за ними навсегда. Со здравым смыслом людей благонамеренных тоже было покончено навсегда. Рука об руку они вышли на дорогу. На ту узкую дорогу, которая... Когда-то привела млис к дверям учителя, И на которую она больше не выйдет одна.